Глава 33. Бальб собирался на работу и рассуждал сам с собой. Так значит, опять этот комедиант вернулся. У него сердце сжалось от боли, когда в о с т и Фабия схватили и поволокли на капре. Этого он актеру никак не желал, несмотря на то, что ф а б и свел с ума к Верину. С капри не возвращаются. Ну, сослали бы его куда-нибудь в Африку и будет. Пусть там фокусничает и кувыркается перед львами и жирафами. А он, смотри-ка, вернулся. Ладно. Но, девчонка, сегодня утром прилетела как молния. Дядя ф а б и ко мне вернулся. Вернулся он. И все. Только пятки засверкали, была такова. Бальб смотрел на дверь, в которой она исчезла. Ну вот, конец твоим мечтам. Не будешь ты с ней больше тут хозяйничать. Улетит опять с этим сумасбродом. Счастье-то у него больше, чем ума. Что ж делать? Иди, девочка, раз такая твоя судьба. Будь счастлива с ним. Твое счастье – мое счастье. Поумнел я, сказал себе Бальб. Он выпятил птичью грудь и пошел довольный собой. Дорога из-за Тибра – Курии Цезаря вела Бальба через большой форум. Толпы народа собрались перед р о с т р а м и все орали, кричали, спорили. Бальб быстро сообразил, в чем дело. Акция Диура «Популиромания» сегодня сообщила, что император Тиберий серьезно болен. По городу разнесся слух, что император Тиберий возвращается в Рим. Так где же правда? Противоречивые слухи взбудоражили город. Что будет, если император в е р н е т с я в Рим? Что будет, если старый император угаснет? Кто з а й м е т его место? Что выйдет из всего этого? Бальб постукивал молоточком по маленькому долотцу. Золотая пластинка поблёскивала, гнулась, обретала нужную форму. и во время работы Бальб не переставал размышлять. Недавно особым объявлением сообщили, что сенатор Пизон представил сенату план, осуществление которого должно принести большое облегчение народу, снизить цены на пшеницу и уничтожить подоходный налог. Сервий Курион предложил сенату назначить день народных выборов в м а г и с т р а т у р ы Это большое дело, размышлял Бальб, зажимая в тисках золотой браслет. В браслет я потом вставлю опалы. Переливчатые камни будут чудесно гармонировать с желтым металлом. Интересно, как выглядит р и м л е н к а которая украсит свои руки этим браслетом. А мужчина, который снимет вечером браслет с ее руки, или не снимет, о ставит, чтобы во время любовных ласк опалы мерцали перед его глазами. Дороговизна страшная. Если пшеница подешевеет, то и хлеб будет дешевле. Подоходный налог – 7%. В день я зарабатываю 12 сестерциев. Из-за налога получается только 12. Если налога не будет, то в день я заработаю на 2 аса больше. За месяц 60 с е с т е р ц е в Это значит, за пять месяцев больше золотого. За год два с половиной золотых. И когда-нибудь, когда удастся сделать какое-нибудь дорогое украшение, ну и д и н ь ж и ч будет для девочки. Вдруг этот гистрион сбежит и останется она на бабах. Вот как раз ей и хватит на одежду. А уж еда ю жилье для нее у меня всегда найдутся. Выборы будут. Да. Этого мы не ждали. До сих пор магистратов назначал император. И его решение никто не смел обсуждать. А теперь смотри-ка, вдруг перемены. Да какие? Народ сам выберет тех, кому имеет доверие. Опять будет иметь вес великий римский сенат. И это будут ни слова, ни вздор. Это будет на самом деле так. Сенат-то кое на что способен, раз отваживается на такие предложения. Вот и видно, кто заботится о римском народе. Император, болтовня, сенат, наш славный сенат. Да, жизнь-то повеселее пойдет. Молоточек весело бил по долотцу, золото поблескивало, бальб улыбался. красивой руке этот браслет придаст еще больше прелести рука будет казаться молочно белой а браслет золотисто-коричневым как жженая пшеница а когда женщина поднимет руку чтобы поправить прическу, опалы заиграют всеми цветами радуги пропади пропадом эта политика из-за нее мир так неустойчив никакой прочности как волны на море вспенившийся вал, а то опять пропасть. Уж на что ловки наши сенаторы, а и те уморились б о я т с я Император их сторожит, как кот мышей. Мне-то куда лучше. Сижу под крышей в тенечке. Дождик мне не страшен, солнце не ж ж е т И плевать мне, кто там наверху ошивается Тиберий или Калигула. Но лучше всего было бы если бы был сенат. Если у власти один человек, так он как хочет может безобразничать. Но 600-то сенаторов с двумя консулами. Эти все-таки поостерегутся, будут друг за другом смотреть, чтобы другие-то не набивали себе карман за чужой счет. Или нет? Или эти 600 тоже друг другу на руку играют? Веселый стук молоточка вдруг прекратился. Перед глазами Бальба поплыли лица известных сенаторов. Этот начальник мытарей разбогател на сборе п о д а т и в провинциях. Тот имеет монополию на драгоценные металлы. Третий за громадные деньги строит дома, которые через год-другой разваливаются, потому что материал гнилой, а строили мошенники. и все, все тянут со своих латифундий. «Но ведь золото не пахнет», говорят сильные мира. «И вправду не пахнет, это надо признать. Вот ведь я часто держу его в руках, и ничего». Что-то происходит, какие-то перемены будут. Вот и обещания, обещания, обещания – подскакивает молоточек, злобно стучит. Болтовня. Обещание – это пустой звук. Сколько уж лет мы их слыхали. Вонь одна. И теперь так будет. Планы останутся п л а н а м и обещания – лживыми словами. И налог останется, цены на пшеницу хорошо бы хоть не повысились. А о выборах и не мечтай. В маленькое окошко долетели выкрики толпы на форуме. «Да здравствует Гай Цезарь, сын Германика!» «Ну-ну, орите. Смотрите, чтоб глотка не лопнула. Я не знаю, почему именно Каллигула должен спасти Рим. Потому что он сын Германика? Мой отец был необыкновенно рослый человек, а я его сын Горбат». так что с этим родством надо поосторожнее. Тому, кто сидит на пуховых подушках, не понять, что на деревянной табуретке сидеть жестко. Вас очень умиляет, что сапожок мальчиком носил солдатские сапожки? Да ведь это все уловки, ч т о б солдат на крючок поймать, чтобы они шли с варварами воевать. Да и теперь то же самое. «Популюс» — это в надписи и с п q р тоже уловка. «Думаете, что у с а п а ш к а душа вас будет болеть, когда ваши козы доиться перестанут?» «Да ведь с императорских высот и не увидишь, какие там за рекой вши живут». «Плевал на них Тиберий, наплюет и Каллигула». «Какой-то греческий философ хорошо сказал». Есть люди, которые родились, чтобы повелевать, а есть такие, которые должны покоряться. От этого никуда не денешься, народ римский. Ранним утром Луций пришел на форум. Он не обращал внимания на возбужденную толпу. Он шел поступью солдата, готового ринуться в бой. «Слава Гаю Цезарю, сыну Великого Германика!» Выкрикиваемое толпой имя Каллигулы проникло в его сознание. В голове з а р а и л и с ь мысли. Направленный сервием посланник смерти мчится во весь опор на юг. Теперь он, видимо, приближается к Альбанским горам. На Капре он будет ждать к а л и г у л у и Макрона. а за ними на всем пути от самых ворот Рима будут следить люди Сервия. Когда они оба прибудут на остров, Негрин скажет Центуриону Вару пару невинных слов «Приветствуем императора!» И тотчас же падут две головы – Тиберия и Каллигулы. Нет, к а л и г у л а останется жив. Республика не может вернуться. Республика — это прошлое, а не будущее. Будущее — это к а л и г у л а «Родина зовет», — сказал себе Луций. «И теперь, наконец, мне понятен ее призыв. Тиберия я предоставлю судьбе, но к а л и г у л у спасу. К этому призывает моя Родина. Каллигула станет императором с моей помощью». Он ускорил шаги, прошел Субуру и поднялся к Исквелинским воротам, к садам мецената. Часть садов меценат, друг поэтов и Августа, превратил в рощу богов. Здесь, среди кипарисов, платанов и пиней, располагались храмы. Луций остановился перед древней восточной святыней. Магна-мартер, называемая в Риме Кибелой, помещалась в великолепном храме на самом высоком месте священной рощи. с т р о е н н ы е колонны с коринфскими капителями поддерживали легкий свод. Мраморный портик отражался в озерке. На расстоянии выстрела из лука к западу от него стоял простой и скромный храм Сереры. Маленькая открытая ротонда с каменным изображением богини, держащей в руках плоды земли. Кибелу, таинственную восточную богиню силы земной, чтили патриции. Цереру, древнеримскую богиню плодородия, почитали плебеи и деревенские жители. Из храма Великой Матери вышел жрец, чтобы приветствовать гостя. Он склонился перед белой тогой, показывая обвитую плющом лысину. Потом поднял морщинистое лицо и выслушал просьбу Луция. Луций просил о принесении жертвы и о совете. Жадная рука потянулась за золотым. «Я вызолочу теме овце, увенчаю ее о с т р о л и с т н и к а м Украшу ее плетенками из шерсти благороднейшей. Он окропил Луце чистой водой, провел в храм и поставил лицом к лицу с бронзовым изображением Великой Матери. Сам он воздел руки, прикрыв пестрой тогой лицо, чтобы ничто не отвлекало его, и начал молиться. Невразумительные слова молитвы сопровождались пением юношей, скрытых лазурным занавесом за статуей богини. Потом жрец провел гостя во двор храма к жертвеннику и удалился, чтобы приготовить жертву. Луций стоял задумавшись. Его потревожили чьи-то голоса. Он увидел деревенскую ч и т у которая стояла с корзинкой перед статуей помоны супруги Вертумна. покровительницы виноградников и садов. Волей-неволей ему пришлось услышать их разговор. Женщина, один за другим, выкладывала глиняные горшочки на пьедестал статуи. Муж хмуро следил за ее движениями. «Ну хватит, не перебарщивай. Остальные оставь в корзинке». «Почему? Ведь мы же все их хотели отдать богине, за х о р о ш и й урожай винограда. Муж почесал в затылке. Урожай-то был хороший, ничего не скажешь. Но мог быть и еще лучше. Чем больше пожертвуешь, тем больше соберешь, заметила женщина. Не болтай, плати, что должна, и не асса больше. Он вдруг разошелся. И вообще, она не сделала того, о чем я ее просил. Как так? ведь урожай был хороший, почти в два раза больше, чем в прошлом году. «Да, да, только одного винограда. А орехи? А фиги? А каштаны? Это как?» Я ее просил весной, чтобы она присмотрела за фиговым деревом, что в углу сада. А дерево сохнет. Присмотрела, нечего сказать. «А каштаны? Горькие проклятия. Говорю тебе, не давай ей больше ничего». Муж подскочил и вырвал из рук жены корзинку, повернулся к богине. «Ничего больше не получишь. Хватит с тебя. Ни капли больше. И жене. Пошли, продадим остальное на рынке. Мне вожжи новые нужны, а деньги счет любят. Хватит. Ничего больше не дам, говорят тебе. Пусть хоть х лопнет». И он снова повернулся к помоне. «Запомни, величайшая». Воскресишь фиговое дерево, сделаешь каштаны гладкими и сладкими, получишь больше, но не раньше. Идем. Он осторожно поднял корзинку с горшками и пошел. Жена, ломая руки и ругая его, на чем свет стоит, за то, что его поведение перед богиней было недостойно гражданина римского, за ним. Но он был доволен. как и все, кто практично устраивал свои дела при помощи практичных римских богов. Луций смотрел на крестьян с пренебрежительной улыбкой. Как мелочные эти плебеи, с какой чепухой они пристают к богам.